Глава 17. Одним словом, дел было выше вытяжной трубы, что на крыше, и все мои. Ни на кого не делегируешь. Поэтому я, достав магафон из сумки, набрала номер Силь. На шестнадцатом гудке, когда я уже решила не мучить артефакт и нажать отбой, подруга отозвалась. «Привет!» — прозвучала жизнерадостная полушутливая. «Как дела у великого будущего стража?» «Привет!» — я невольно улыбнулась. «Пока я только гроза сорняков, на ближайшие месяца полтора так точно». И поведала Силь о том, сколько за пару дней всего я успела приобрести. В основном это были штрафы, но мне их было мало, хотелось еще и позора. «Прости», — перебила меня Силь, услышав, что еще мне нужно для полного счастья. «У нас прослушивание, и мне нужно его не пройти», — пояснила я, вкратце описав то, какой шикарный кастинг подруга пропустила. Хуже всего ты поешь! не щадя мою тонкую душевную организацию, признала Силь. Вот и продемонстрируй свои вокальные данные. Лично я до сих пор вспоминаю, как на моем дне рождения ты попробовала исполнить день-день немининный -день пирог. Я тебе не признавалась, но мы пусю потом месяц к ему психологу водили. Вот так неожиданно и узнаешь к 19 годам о своих скрытых талантах. Просто твоя животина очень нежная! фыркнула я. «Лично мои младшие братья и сестры никогда не жаловались, если я пела в душе. Они просто жить хотели». Тут же нашлась Силь и, подумав, добавила. «Счастлива. Поэтому и молчали». «А ты?» «А я честная. И хочу помочь тебе так налажать, чтобы у тебя все в академии после этого наладилось. Вот и говорю правду». «Спасибо. Тут подруга была права. Так что я и не подумала обижаться». «Слушай». «А что бы ты посоветовала парню?» «Какому?» — тут же оживилась подруга. «Он тебе нравится?» «Щуплому такому, моему сокурснику. И он мне не нравится в том смысле, который ты в это вкладываешь. Дрон — только приятель. И, как и я, не жаждет становиться звездой концерта. Он пусть попробует станцевать», почти не задумываясь, ответила Силь. «У стеснительных ботаников это так неуклюже получается». И она хихикнула в артефакт, как будто что-то вспомнив. И пусть напишет, что танцует на стуле. Мы еще немного поболтали. Подруга рассказала, что в клубе встретила потрясающего мужчину. Красивый, статный, высокий страж, да еще и аристократ. Она так описывала его, что стало понятно. Силь, если и не влюбилась, то весьма заинтересовалась этим типом. А потом подруга вспомнила, что ей уже пора готовиться к вечернему выступлению. И мы распрощались. Я же, прикинув, что время до ужина еще есть, Решила навестить Дэна и узнать, как он там в заключении, пардон, на лечении. Выяснив, где находится в Академии лазарет, спасибо подробной карте, что висела в вестибюле центрального корпуса, я отправилась к стражу. Вот только попасть в палату к стилу не удалось. По распоряжению ректора к проштрафившимся адептам никого не пускали. Но я была бы не я, если бы не попробовала увидеться со стражем обойдя небольшое двухэтажное здание по периметру, приметила пару перспективных окон на втором этаже и одно на первом. Перспективными они были по той простой причине, что в стеклах одних отражался свет настольных ламп, другие были приоткрыты. Я подняла камешек и, прицелившись, кинула в одно из тех, чья створка слегка оттопырилась. Дзинь, дзинь, ди. «Ты ненормальная, мне глаз выбило». В окне показалась недовольная физиономия с Фингалом, и, похоже, я только что поставила галькой второй. Зато симметрично, тип шикнул. Чего надо? Стил, тут вы достали уже. Болезный уже хотел захлопнуть створку, как я торопливо добавила. Образ или Тибальт? А тебе чего? Так не принципиально, даже заинтересовался собеседник. Да не то, чтобы одному мне нужно отомстить, у другого поинтересоваться. Не нанесла ли я ему непоправимых потерь физических, психических, репарационных, а третий за компанию?» Дважды фингалоносец каким-то непостижимым образом догадался, кто перед ним. «А, так это ты цапнула Тиба за зад», — оживился он. Но тут распахнулось соседнее окно, и я услышала. «Никого она не цапала. Просто кому-то нужно лучше прикрывать тылы». Голос был чуть хриплый, но хорошо, — Я бы даже сказала, отлично знакомый. «Живой!» — я посмотрела на высунувшуюся голову Дэна. «Даже не надейся!» Тут же отозвался страж, словно я была его наследницей. «А эти двое доходяк с компаса?» — поинтересовалась я, пояснив. «Ну, мои сокурсники!» «Почему это мы с компаса?» Тут из третьего окна высунулись побитые и покусанные брюнеты. А до меня дошло, что это в лекарском корпусе не разные палаты, а один большой зал с койками». Возможно, даже без перегородок. Хотелось бы надеяться, что в целительской есть хотя бы разделение на женскую и мужскую комнаты. Да потому что один северянин, другой южанин. Брас посмотрел на меня так, словно я только что выбрала самый экзотичный способ для самоубийства. Вторя моим мыслям, Дэн как бы невзначай заметил. «Нике, учти, если тебя решат прикончить твои же одногруппники, не факт, что я успею им помешать». «Не переживай!» — я отмахнулась. «Это у меня стратегия такая, чтобы они психовали-психовали, а потом их как разорвет от злости!» «Так это месть!» — правильно понял мою издевку Брас. «Конечно!» — не стала отпираться. «И чем я тебе успел так досадить?» «Сказал на дуэли, что я не противник!» — припомнила я его слова про обузу. Я удостоилась еще одного мрачного взгляда от Северянина, а потом он неожиданно произнес. Похоже, я был неправ. Ты никакая не обуза. Извини. И только я хотела принять позу благородной, прощающей олуха дамы, как этот недокусанный добавил. «Ты никакая не обуза, Ты та еще зараза. И язва». «Чем и горжусь», — не растерялась я. Образ неожиданно повернул торчавшую из окна голову в сторону Дэна и произнес всего два слова. «Сочувствую, приятель». И поэтому одному приятель стало понятно — Дэн успел за эти несколько часов, если не сдружиться с парнями, то наладить отношения. И сдается, сейчас Стил знал моих сокурсников лучше, чем я. Вот Жук, неужели и поединок затеял для этого? Нике, знаешь, я ценю то, что ты решила меня навестить, правда? произнес страж. Но если хочешь поговорить, лучше давай я тебе позвоню. Я недоумевающе посмотрела на стража. Зачем? Затем, что наш разговор сейчас с интересом слушает весь лазарет. Я повернула голову направо, потом налево, и убедилась, что почти изо всех окон второго и части первого этажа торчат головы и еще развешанные уши. И все болезные адепты и адептки, которые ходячие, с интересом наблюдают за бесплатным представлением, а вполне возможно, что и пересказывают лежачим подробности, щедро все приукрашая. Зато порадовало то, Что разделение в целительской все же было. Второй этаж оказался мужским, судя по головам, а первый исключительно женским. По магафону тебе было бы врать легче. Нашла я объяснение своей промашке. А так смотрю на тебя и думаю, что ты вполне здоров, только обезмагичен. Возразил Дэн. На время лечения дар блокируют, чтобы он не мешал действию целительских чар. Лучше скажи, чтобы вы не надавали друг другу магических тумаков. Поддела я». «И это тоже», — нехотя согласился Дэн и продемонстрировал мне сдерживающий силу браслет. «Ладно, бессильный, пошла я тогда от тебя», — хмыкнула я и, развернувшись, действительно дала деру. Пардон, гордо удалилась в противоположную от дворника сторону. А то больно уж прытка этот бородатый тип в фартуке и с метелкой устремился ко мне. Не иначе, как блюстин нравственность и порядок, выметая из-под окон целительской всяких сомнительных девиц. «Я тебе позвоню вечером», донеслось вслед. Я на это лишь улыбнулась. Впрочем, не поворачиваясь к стражу. Хорошее настроение было у меня и на ужине, где я обрадовала дрона, что он будет танцевать. Приятель буркнул в духе, что моя знакомая могла предложить что-то и получше. Тогда я добавила, что Силь предложила не просто танец, на стуле. При этих словах приятель от чего-то закашлялся, Но потом призадумался и, как ни странно, согласился, что да, такой вариант не пройдет, цензуру точно. Ни по эстетическим, ни по этическим соображениям. Так что ладно, попозорюсь по совету твоего специалиста. А затем мы пошли кидать записки в урну. Вот только в толпе, выходивших из столовой, кто-то ощутимо пихнул меня в плечо. Снова! А я машинально ухватилась за дрона. Тот, запнувшись за порог, потерял равновесие и... Как итог, сокурсник упал. А я на него. Дрон выставил руку в бок, пытаясь подняться. И именно в этот момент кто-то, шедший сзади, наступил на ладонь адепта. «Куда прешь? рявкнул приятель. «Смотри, где валяешься». Тут же нашелся тот, кто оттоптал дрону руку. «Это я его толкнула!» Вклинилась в начавший назревать скандал. Нечаянно. Нас смерили взглядом, и парень неожиданно протянул руку мне, а потом помог и дрону встать со словами и я нечаянно наступил, извини. «Да ладно!» – прошипел сквозь стиснутые зубы приятель. «Пальцы целы?» – между тем спросил адепт. При этом мы стояли в проходе, закупорив движение как в столовую, так и из неё. Еще не определился!» Морщась явно от боли, ответил дрон. «Давайте отойдем, мешаем же!» Отошли мы до лазарета. Дежурная дама-целитель, увидев меня, сложила руки на груди и отчеканила. Я вижу, в вашем лице у лечебницы появился постоянный поставщик травмированных адептов. А все от того, что я имела до этого неосторожность у нее спросить, как там стил, и на ее вопрос, с какой целью я этим интересуюсь, ответила, что он пострадал из-за меня. И двое первокурсников с ним тоже, один покусанный так точно, и теперь вот дрон. Мне на это осталось лишь скромно потупиться. Приятели уже руку перебинтовали и посоветовали эту ночь провести в лечебнице, чтобы к утру кости срослись. Услышав приговор, дрон опечалился, а потом попросил: Нике, ты не могла бы тогда за меня опустить записку в урну. Я заверила, что без проблем, и, не откладывая дела в долгий ящик, направилась к злополучной магической посудине. Вырвала два листочка: на одном размашисто написала песня, на втором танец на стуле. И тут в сумке завибрировал магафон. Дэн сдержал обещание и позвонил. Говорил он тихо, явно куда-то отойдя, чтобы его не услышали. «Ни один из твоих компасных не сын канцлера». Сходу огорошил меня страж. «Почему?» — задала я закономерный вопрос. «Потому что эта парочка очень слаженно дралась, ты не заметила?» Я недовольно поморщилась. «Значит, мне не показалось. И машинально сложила оба листочка, что лежали передо мной на подоконнике пополам. «Может. Начала было, чтобы возразить исключительно из упрямого характера». «Не может. К тому же у одного, как я успел заметить, на груди, которую перевязывали бинтами при мне, татуировка. Затертая, измененная. Но я все равно узнал метку хранителя тайн». «Твою ж! Только агентов секретной канцелярии тут не хватало. Хотя закономерно. Где сын канцлера под личиной с телохранителем и ликвидатором? Отчего бы и не быть спецагентом? Вот ведь...» «Не группа адептов-первокурсников, а прям рассадник магов под личинами какой-то». «А если один, то...» — начала я. «И второй тоже», — подхватил Дэн. «Значит, остался один кандидат. Рыжий. Но простым методом исключения действовать нельзя. Вдруг и тут я промахнулась. Страш ничего такого не сказал, тактично переведя разговор на другую тему — обмена магией. Мы договорились, что попробуем завтра. Все же полнолуние скоро», а ритуал сам себя не проведет, А потом разговор перетек на какую-то чепуху. Попрощалась я с Дэном, когда на часах было почти десять. А это значило, что скоро двери общежития закроются. Я встрепенулась, заторопилась и, наскоро подписав сложенные листочки, кинула их в урну, еще не подозревая, что эта невнимательность грозит мне живым стулом, который попытается меня угробить. Пока же я, не ведая еще о грядущих превратностях судьбы, Мчалась на всех порах к общежитию. Успела в последний момент. И, взлетев по лестнице и войдя в комнату, рухнула на кровать. Могу сказать, что при этом поза звезды мне особенно удалась. «День был такой плодотворный?» Иронично поинтересовалась Лори, искосо глянув на меня. «Не то слово!» Не стала отпираться. «Я столько проблем наплодила, что не знаю, как урожай теперь собирать!» «Это ты, что ли, дуэль в столовой устроила?» Оживилась рыжая и даже чуть пристала с кровати, опершись на локоть. «Частично. Можно сказать, почти эпизодом». «И тебя за нарушение правил даже на сутки в комнате не закрыли», удивилась алхимик. «Мне впаяли оранжерейное рабство», простонала я, припомнив, сколько дней отработки у штопса уже скопилось. «Ну, оранжерея — это ерунда», оптимистично заключила некромантка, махнула рукой и, меняя тему разговора, спросила «Мы спать-то сегодня будем или мир попугаем?» «Чем?» — на всякий случай уточнила я. «Красотой своей неземной зомби, подобной поутру», — уточнила рыжая, имея в виду недосып. «Ладно, договорились. Вы завтра будете прекрасными. А я собой», — подвела я итоги, кому спать, а кому бдеть. «Что, над учебниками дрыхнуть собралась?» — правильно поняла меня Лори. «Да, задали выучить». «А, ну тогда удачи», — пожелала Дара и то ли с сочувствием, то ли с надеждой посмотрела на меня. Я посчитала, что это все же было сочувствие, потому как, когда на вас с надеждой смотрит некромант, это слегка нервирует. Сразу ощущаешь себя перспективным умертвием, не иначе. Соседки легли, притушив свет, а я, отдохнув пару минут, поднялась с кряхтением и засела за конспекты, потому как ученье свет, а не ученье — Это свободная касса, и часики-то тикают. Кому ты скоро нужна-то будешь? А хороший специалист, он как вино. С годами его привлекательности для работодателя только растет. Опять же, я смогу выбирать работу, а не она меня. И гонорар тоже выбирать, а не выбивать. Я припомнила, как в то лето вытрясала свою законную зарплату за месяц работы официанткой в одной из забегаловок в родном городке. Так что во имя светлого будущего дипломы и пентаграммы Учим. Разделалась с заданиями, когда за окном забрезжил рассвет. А потом только упала на постель, даже по ощущениям до подушки не долетела, как нужно было уже вставать. Причем не только мне, но и Дарис Слори, Потому что наступило утро. Нет, не так. Нас. Тупило. Утро. Конкретно так тупило. И коротило. И клинило. Потому что некромантка отсыпалась за двое суток сразу, а кудряшка про запас. Как итог, мы все втроем были злые, как ведьмы, и столь же впечатляюще прекрасные. Так что разницы между соседками, спавшими почти восемь часов, и мной, дремавшей всего ничего, не было. «Ну, колись, каким творческим номером ты поразишь комиссию?» зевая, просила Дара. «А что?» — насторожилась я. «Как что?» — делана удивилась некромантка. «Мы, может, хотим прийти, поржа, э, тебя поддержать. Нужно же нам знать, к чему готовиться». «Захватите валерьянку и вату для ушей», — серьезно посоветовала я. А затем, увидев изумленные лица соседок, пояснила. «В последний раз, когда я исполняла эту песню, химеру, как недавно выяснилось, долго водили к психологу». «Не переживай, у нас нервы крепче, чем у какой-то там химеры», — отмахнулась Лори. Но на свою полочку сосна снадобьями все же кинула задумчивый взгляд. Я же, решив, что сделала все, что могла, честно предупредила о последствиях. Начала собираться, потому как еще немного, и мой день начнется не с кофе, а с опоздания. Покидав в сумку конспекты, я поспешила в столовую. А оттуда и на занятия. В аудитории меня ждал дрон. Приятель выглядел до отвращения выспавшимся и отдохнувшим. Настолько, что даже хотелось его за это стукнуть. «Вижу, ты в лечебнице славно поспал». «А вот и нет, мы до утра знакомились», — Огорушил меня дрон. с Тибом, Брасом, твоим Дэном и остальными». «Всю ночь?» — удивилась я и невольно взглянула на то место, где сидели брюнеты, с которыми у меня накануне и случилась дуэль. Парни сцеживали зевки в кулаке. Браз, увидев, что я смотрю в его сторону, широко, приветливо улыбнулся и показал большой палец, как будто и не хотел меня вчера придушить. А мне оставалось лишь сожалеть, что и он, и Тибальт выбыли из кандидатов в наследники герцога. А ведь такие перспективные оба были. Но нет же... Агенты безопасности, чтобы их. А что еще делать, если заживляющее заклинание зудит так, что спать не дает? отозвался дрон, тем заставив меня вновь повернуться к нему. Тогда почему ты не зеваешь? Я пытливо прищурилась. А это великое мое умение, с гордостью пояснил приятель, «Оттачиваемое годами. Кстати, не раз пригождалась. Я лишь вздохнула, искренне позавидовав такому навыку, мне бы то уже такой не помешал. На миг на краю сознания промелькнула мысль, но я не успела за нее зацепиться. Хлопнула входная дверь, и в аудиторию вошел преподаватель, читавший у нас лекции по теории магических потоков. Уже не молодой, настолько, что Бородаеву едва не касалась пола, крепко сбитый магистр диктовал так быстро, что к концу занятия у меня онемела рука, а на следующем занятии к ней прибавилась еще и голова. Она тоже онемела от мыслей, И я ей могла разве что есть. А все потому, что второй парой в расписании были алгометрические основы высшей магии. Записывая нелинейные уравнения, высунув язык от усердия, рядом со мной пыхтел дрон. И по окончании лекции приятель выглядел уже не таким бодрым, как утром. Что ж, похоже, там, где оказалась бессильно бессонная ночь, легко справились вычисления векторов силы. Звонку мы обрадовались, как неспосланному небом чуду но вместе со звонкой трелью в аудиторию влетел куратор. Он спешил напомнить об отработках брюнетом и мне, а также о том, что сегодня после обеденного перерыва ждет всех в актовом зале на прослушивание. «Ник, ты ведь закинула записку», — обеспокоенно уточнил приятель. «Не переживай, все сделала в лучшем виде», — заверила я. А спустя час приятель, читая список номеров и фамилий первокурсников, узнал, что значит это... В лучшем виде в исполнении Николь Роук.